Глава десятая Господин управляющий заползал, как змея. Шорох отъезжающей двери вполне походил на ядовитое шипение. Я поспешила встать. Не хотела беспомощно лежать перед ним, хоть все внутри переворачивалось от панического, вышибающего из реальности страха. Знакомая комната со ступеньками в санузел и цепями на стене. Да, ничего не изменилось. Я просто проснулась. Все по кругу. Полы неизменной желтой мантии полукровки шелестели по камню, как пересыпаемый ветром песок, заставляя покрываться мурашками. Я неестественно выпрямилась и задрала голову. Хотя кого я хочу обмануть? Я боялась так, что готова была упасть на месте. Боялась каждого стуха, каждого шороха, каждого звука. Я не могла спать. Ежечасно вскакивала, будто в горячке. Ждала, ждала, я уже знала, что сейчас будет. Такое предчувствие не обманешь. Они оба столько раз твердили об этом. Эти страшные слова прочно врезались в память. Я могла повторить их про себя от лица каждого из них. С той же интонацией, с тем же посылом. Сорок пять ударов. Двадцать пять, потом еще двадцать. Двадцать пять, потом еще двадцать. Двадцать пять и потом еще. «Двадцать, двадцать потом еще двадцать», — повторил Ларис вслед за моими мыслями. «Ты шепчешь эти слова?» Я была почти благодарна за то, что он не добавил отвратительная прелесть моя. Этого я бы сейчас не вынесла. Я не ответила, лишь опустила голову, но полукровка подсунул под нос привычную аптечную вонь, которая пробирала до самого мозга. Я ненавидела его уже заодно только это а его, кажется, все просто забавляло. Я резко вскинула голову, отстраняясь от мерзкого запаха. «Вы хотите навсегда ассоциироваться у меня с этой дрянью, господин управляющий?» Он довольно улыбнулся. «Так лучше. У тебя был уж больно убитый вид, а эта мелочь придала немного бодрости, не так ли?» Он замахал на себя рукой и повел носом, будто хотел уловить отголоски запаха. Ларис с притворной заботой Поправил мои волосы. Меня передернуло. «Ну, ты готова?» Я молчала. «Какой ему нужен ответ? Что я готова к тому, что меня сейчас изувечат? Счастливо быть куском мяса? отбивной. Ну, ну, так надо, ничего не поделаешь». Он дотронулся до моего плеча. Я хмыкнула, стараясь казаться безразличной, хотя понимала, что полукровка видит меня насквозь. «Так уж и ничего». «Не верю, господин управляющий. Здесь вы устанавливаете правила, и только вы». «Мне приятно, но ты несколько переоцениваешь мое влияние». «Вы и он». Это уточнение не понравилось. Ларис опустил голову, поправляя тонкими темными пальцами желтый рукав мантии. «А вот это верно. Я и он. И я не смог его переубедить, как не пытался». Вчера мы разговаривали весь вечер. Он не намерен смягчаться. Твой побег привел его в бешенство. Я стиснула зубы. Нет, надежды и не было, хотя... Была. И сейчас есть, несмотря ни на что. Полукровка уловила это. Я не всемогуч, как ты заметила, но кое-что в моих силах. Я могу даже пойти против решения брата, если очень захочу. Вопрос в другом. Захочу ли я? Так захотите ли вы? Он поправил мои волосы снова, наклонил голову, будто что-то мучительно обдумывал. Меня передернуло от этой театральной возни. «Захочешь ли ты?» «Что вы хотите от меня? Чтобы я валялась у него в ногах? Умоляла? Что вы хотите? Я все сделаю». «О да, теперь я все сделаю, чтобы избавить себя от мучений». Он покачал головой и подсокал языком. «Это уже не поможет. Он не простит тебя». «Тогда что?» – он провел пальцем по моему плечу. «Я могу оказаться более человечным». Меня передернуло ощутимо, заметно. «Нет! Нет! Нет!» – я отвернулась и шагнула назад. «Вот как?» – в его голосе почувствовалась горечь. Я подняла голову. «Ваше участие в итоге слишком дорого обходится, господин управляющий». Он усмехнулся уголком губ. «Я так и думал». «Ну что ж». Он изобразил сожаление. «Чего ж нет в нас, но есть у...» Он махнул рукой и оборвал мысль. «В таком случае я ничего не могу для тебя сделать. Но ты не знаешь этой воли. Тебе только предстоит ее познать. Надеюсь, ты не успела поесть. Это было бы излишним. Может стошнить. Ты же не хочешь, чтобы тебя тошнило?» тем более на глазах у наемников. Это неэстетично и совсем не похоже на триумф силы духа, о котором ты так мечтаешь. Я старалась не вникать в его слова, гнать, как опасную хищную тварь, способную по капле высосать кровь. От страха может не только стошнить господин управляющий. От страха и боли запросто можно обмочиться. Или это в вашем понимании не мешает триумфу силы духа? Он улыбнулся. Скольнул глазами и провел пальцем по щеке. Мне было бы искренне жаль, если бы ты лишилась языка. Прелесть моя. Я всегда буду стараться сохранить его тебе. Он гладил меня по волосам, как приблудного щенка. Потом сделал знак, и в комнату вошли вольнонаемники в голубых глянцевых куртках. Один из них зашел за спину, и я почувствовала на запястьях прикосновение холодного металла. Вот теперь стало страшно. Непередаваемо страшно, будто я провалилась с небывалой скоростью к ядру планеты, рухнула в бездну. Я почувствовала, что дрожу. Меня бесконтрольно колотило, это не подчинялось ни телу, ни разуму. Цепь за спиной предательски позрякивала. Ларис внимательно посмотрел мне в лицо, поджал губы. А вот это правильно. Страх – здоровое подлинное чувство. Но мы уже ничего не можем изменить. Он покачал головой. Так нужно. И ты сама отказалась от помощи. Ведь вы знали, что так будет. Всегда приходится чем-то жертвовать ради более возвышенных целей. Но жертва эта так благородна, не так ли? Ты же любишь играть в благородство. Хотелось плюнуть ему в лицо. Скользкая, лживая, ядовитая тварь. Он кивнул вольнонаемником, меня подтолкнули в спину и повели на выход. Ноги почти не слушались. Я едва волочила их, едва не падала. Ларис приказал тащить меня волоком. И вновь мои ноги волочились по гладкому полированному камню, подскакивали на ступеньках и бились об углы на узких поворотах. В глаза ударил яркий солнечный свет. Я понятия не имела, который час, но на улице было светло. Солнце висело над головой нестерпимо белым кругом, наверное, около полудня. Меня вытащили в маленький Мощенной цветной плиткой пустой закрытый двор. В центре исходила под лучами белым светом стальная рама, с которой свисали на цепях карабины и петли. Меня поставили в раму, закрепили руки над головой, но вот и все.